Глава сорок Нет, ну ты можешь делать это не при ее детеныше, возмутился Хаджар, когда Неро, вооружившись мечом, полез на тигра. — Только она просила тебя забрать с собой, — Неро окинула взглядом исполинскую тушу, — шкуру, ядро и прочее. — Но не приозрей же! — Тоже мне нашлась мамаша, — выхтел Неро, занятый не самой приятной работой. «Слушай, она все равно дрыхнет. Убери ее в одежду и помоги мне. Без твоих призрачных ударов я здесь и за месяц не справлюсь. Слушай, мы все равно не сможем даже поцарапать эту шкуру». «Не смогли бы», — Неро очистил лицо от крови, чужой крови. «Но она перед смертью что-то сделала со своей защитой. Теперь даже мой нож ее возьмет». Хаджар вздохнул. В нем не то, чтобы жадность говорила, а скорее уважение к последнему желанию существа, которое спокойно могло его убить. Да и к тому же делала тигрица это вовсе не для него, а для своего детеныша. Хотя чего греха таить, Хаджара и самого прельщала перспектива заполучить клинки из ее когтей и броню из ее шкуры изделия получатся явно артефактные и весьма достойного уровня. За такие, наверное, большинство небесных солдат глотки бы друг другу повыдирали. «Погоди тогда! Только недолго! Я тут загнусь в одиночку!» Хаджар побродил по оврагу, пока не наткнулся на искомую траву. Едва ли не везде растущий сорняк, но если к его соку добавить немного энергии мира, Получалось вполне себе сносное снотворное. Таким воры обычно сторожевых собак усыпляли, чего только не узнаешь, пока бродишь по свету с цирком. Убедившись в том, что котенок точно не проснется в ближайшие несколько часов, Хаджар убрал его за пазуху. Тот свернулся еще более тугим клубком, отчего в груди Хаджара сразу стало теплее. Неплохой меховой валик получился из-за зреи. «Да простят меня боги!» — вздохнул Хаджар. Все же от подобной работы на душе было нелегко. Вдвоем они управились к позднему вечеру. Не так уж легко было разделать тушу стадии древнего. Как в процессе работы объяснил Хаджару его приятель, после вожака шла стадия короля зверей. Зверь такого уровня был равен по силе рыцарю духа. Но и это был не конец и не вершина в развитии. После короля зверей шел ранг древнего. А древний, в свою очередь, оказывался равен стадии повелителя у людей. Сам Нера говорил, что никогда не верил в существование подобных созданий, как они не верили в то, что существовали люди-повелители считал это выдумками из детских баек и легенд. Вот только этот день сильно изменил его представление о мире. Как и Хаджар, Нера теперь чувствовал себя маленькой лягушкой, считавшей свой колодец целой вселенной. А затем ее внезапно выкинуло в открытый океан, и она поняла, как наивна была прежде. Вот только Травис был намного сильнее тигрицы, На какой же стадии тогда находился дракон, и как далеко от Хаджара лежала вершина развития искусств. К моменту, когда в лесу вновь проснулись тени, играющиеся с лунным светом, эти двое, наконец, управились. Все в крови, дурно пахнущие, они сидели на краю оврага и смотрели вниз. Там уже занималось пламя. Они не особо боялись лесного пожара. Успели выкопать вокруг оврага траншею и срезать соседние ветки. Но останки тигрицы решили на всякий случай придать огню. Рядом с ними лежали четыре клыка сабли тигра, самых крепких, острых и больших. Двадцать когтей копий – самая сложная часть работы. Даже коснуться их было проблематично. Несмотря на гибель владелицы, Вокруг когтей все еще витала хищная аура. Если бы к ним подошел простой человек, а не практикующий хотя бы стадии телесных рек, они бы рассекли его на расстоянии в 10 шагов. Благо, что Нера и Хаджар все же оказались на достаточных стадиях развития, чтобы так глупо не умереть. Что вызывало у Хаджара определенные подозрения и даже искушения он никогда не сканировал Неро. Раньше просто повода не было, а после всего того, что приятель, а теперь, наверное, друг для него сделал, это было бы слишком низко, почти подло, а Хаджар был кем угодно, но только не под лицом, особенно по отношению к тем, кто делал ему добро. Его простой кодекс гласил «Сто крат отвечать добром на добро», и сто крат злом на зло. Он не мог позволить себе просканировать друга. Но, боги, как же велики были его подозрения и искушения! «Да не смотри ты на меня так, не выйду я за тебя!» «Кому ты нужен, бабник?» — засмеялся Хаджар, пытаясь очистить руки от крови. «А чего пялишься тогда?» «Да вот понять не могу, какая у тебя стадия!» Неро посмотрел на товарища, потом на когти и вздохнул. Только сейчас он понял, как сильно лопухнулся. «Знаешь, я тебе доверяю, офицер, но предупреждаю, дружить я не умею. Не было никогда у меня друзей». Неро внезапно плюнул на ладонь и протянул ее Хаджару. «Ты это чего?» — спросил принц. «За каким демоном мне твоя слюна?» «Ты с какой ветки упал, Хадж? Или в твоей деревне обычая нет?» «Обычая плевать на руки? Нет, у нас народ чистоплотный. Или ты так хочешь не прямо со мной поцеловаться?» Я раскривился. «Даже одна мысль об этом отбивает у меня желание оказываться с кем-то в постели на ближайшую неделю. А ты знаешь, что для меня запытка провести ночь без женщины». Ну, тогда и вытри свою культю. Не буду я в твоей слюне мыться. Вот чего ты обижаешь сразу, Хадж, произнес Неро притворно плачущим голосом. Обычай у нас такой. Где? Где-где? Во всем Лидусе, Империи, наверное. В общем, побратимство скрепляют кровью, а дружбу слюной. Ну, если намерение серьезное. Намерение серьезное, повторил Хаджар. А ты меня точно замуж сейчас не зовешь? Нет, не зову. И если ты еще дурака валять продолжишь, то я тебе так тресну, что никто не позовет. Хаджар засмеялся. Он плюнул на ладонь, и они ударили по рукам. Для Хаджара Неро стал первым другом в его обеих жизнях. Это было чертовски приятное чувство. «Формирование», — тихим голосом произнес Неро будто боялся, что его услышат. «Стадия зерна!» «Твою мать!» «Ты мою маму не трогай!» «Да я образно!» — отмахнулся Хаджар. «Ты мне в спаррингах поддавался, что ли?» «Нет!» Нера едва по земле кулаком не ударил. «И вот это меня напрягает!» «А ну, колись, друже, Ты как таким вырос? Чем кормили?» «Нет, ты един с мечом и все такое!» но у меня энергии вдвое больше твоей. Хаджар посмотрел в сторону поднимающейся на небо луны. Она была прекрасна. Из-за пазухи высунулась белая мордочка и зевнула. Демоны. Котенка ведь кормить чем-то нужно. А чем ему кормить детеныша-тигра стадии древнего? Кровь у меня не совсем человеческая, ответил Хаджар. Наследство, что ли? Чего? «Перевенщина необразованная», — вздохнул Неро. «Короче, по легендам, а я после сегодняшнего вечера в них верю, когда-то давно сильные звери принимали облик людей и ходили среди нас. Ну и, понятное дело, вечерами они не просто так в постели валялись. Потом рождались всякие люди с кровью не совсем человеческой. Первые из таких поколений, в ком была половина крови зверя, становились легендарными личностями. Силы в них было немерено, и по стадиям развития они прыгали, как дети, по лестнице. Ну, Хаджар не знал, какой процент крови дракона циркулирует по его венам. Потом, конечно, продолжал Неро, в роду наследство ослабевало, а за тысячи лет сходило на нет. Разве что в ком-нибудь иногда просыпалось, ну, как в тебе в данном случае. «А кстати, чье наследство у тебя?» Бабушка говорила, что драконья. Нера пару раз хлопнул веками, а потом грязно выругался. «Я тебе клянусь, Хаджар, что никогда об этом никому не расскажу», на полном серьезе произнес Нера. В подтверждении своих слов он махнул ножом по ладони, и выступившая кровь вспыхнула золотым свечением. Он принес клятву на крови. И теперь, если он ее нарушит, то сгорит в таком же пламени. Но, демоны и боги, больше никогда и никому об этом не говори, если не хочешь, чтобы тебя пустили на ингредиенты. А то я прям бегаю и кричу на каждой площади. Вот и не кричи. Они помолчали. Котенок мяукал все громче. Хаджар достал из кармана кусок вяленого мяса, «Котятам сперва надо...» Нера неверяще смотрел на то, как котенок схватил мясо и нырнул обратно в одежды. «Молоко!» «Удобно», — протянул Хаджар. «Надо в лагерь возвращаться. Мне этой ночью тебя догонять еще по стадиям. И как ты собираешься это сделать?» «Ну, добычу мы сейчас поделим. Все ядра забирай себе, но тигриное, прости, оставлю». Не в личных целях, может, а зре и потом поможет. Выкуплю у тебя». «У тебя денег даже на пиво нет», — напомнил Неро. «Одолжу», — процедил Хаджар, — «одно ядро вожака. Отдам армии коготь из своей доли. За него не меньше полусотни очков получу. Куплю аренду свитка медитации и при помощи ядра прорвусь за ночь на стадию формирования». Неро покивал головой, потом хлопнул себя по лицу и тяжело вздохнул. «Я знаю в весеннем отличного ученого. Он лечит умственные болезни. Тебе подсказать направление?» «Чего тебе не нравится в моем плане?» «Для начала все». И Неро показательно набрал побольше воздуха в грудь. «Для начала ничего выкупать не надо. Мы же друзья или где?» Просто теперь ты без всяких «если» отправляешься со мной к девушкам после битвы. Не хочу, чтобы мой друг был девственником. Это же какой позор на мою голову!» Хаджар поворчал, но согласился. «А теперь по существу. Зачем мы будем светить добычей в армии? Ее все отберут. Даже если не будем, где схороним? Завтра ведь на маршу идем. И как ты за час выучишь свиток медитации?» Теперь уже Хаджар набрал в грудь воздуха. «Добычу светить не будем, только два когтя. Один принесешь ты, другой я. Скажем, что нашли в лесу во время охоты. Остальную добычу схороним у Дагара. Ты ему доверяешь?» «Как себе», — кивнул Хаджар. За годы жизни уродом он выработал хорошее чутье на людское нутро и оно пока еще ни разу его не подводило. Медведь правильный человек. Придется, конечно, взять его в долю, но он много не возьмет и нас ни за что не выдаст. Было видно, что Неру не очень согласен, но спорить не стал. Он не так хорошо знал великана, как его новый друг. «А что насчет свитка? У меня еще и память хорошая». Неру опять выругался. «Вот я не пойму, то ли ты самый невезучий человек, которого я когда-либо встречал, то ли самый удачливый?» Хаджар пожал плечами. «Ладно», — отмахнулся Неро и поднялся на ноги. «Самый главный вопрос, как мы это дотащим?» «А вот это, мой друг, правильный вопрос». Они оба, стоя рядом, пыхтели и терли подбородки, пытаясь придумать, как это все дотащить до лагеря. Наконец Неро осенило, и с тех пор Хаджар еще долго будет опасаться любых идей и предложений своего друга. Но, несмотря ни на что, добычу они все же до лагеря дотащили, и Хаджар отправился за самым важным – свитком медитации и своим прорывом на новую стадию.